Не знаю, почему так происходит, но ко мне постоянно липнут какие-то мерзавцы. Сережа говорит, у меня лицо наивное, будто я только что из деревни приехала. Как так из деревни? Платков я не ношу, хожу в парикмахерскую платье совсем не колхозное, но они все равно липнут. Сережа не в счет, это совсем другая история. Вот вчера, например, иду я с работы за Машкой в садик, подходит ко мне мужчина. Интересный такой, в пиджаке синим, с галстуком, ботинки лакированные. Про этого точно не скажешь, что из колхоза сбежал. Скорее, из городской думы. Я сразу к нему прониклась симпатией. Думаю, какой приятный, и пахнет от него заманчиво так. Девушка. Это я-то девушка, но приятно, черт возьми. У нас сегодня проводится уникальная акция. Для красивых девушек мы дарим набор косметики. При этих словах красавец всучил мне корзинку с какими-то тюбиками, коробочками, карандашиками. Я стояла посреди площади с этой корзинкой и ничего не понимала. А люди шли мимо, смотрели на меня с завистью. Особенно молодые девушки. А вот не повезло вам, повезло мне. Зря я что ли утром новой туалетной водой побрызгалась. А там, как написано на упаковке, феромоны, подействовала. За размышлениями я, кажется, пропустила основную часть хвалебной речи. И только спустя минут пять кто-то сдвинул с места шестеренки в моей голове. Я поняла, что стою как дурочка посреди площади, рядом с типом неопределенного рода деятельности, а как еще назвать типа, который сбежал из Государственной Думы с корзинкой косметики. А люди идут мимо и думают «вот нашел дурочку» и лыбятся, в уме крутя пальцем у виска. Наконец, я прислушалась. Похожая моя задумчивость и выпадение из процесса не вписывалось в сценарий, поэтому парень стал каким-то напряженным и буквально тряс меня за руку. А может, он хотел отобрать уже, наконец, свою корзину, усомнившись в правильности выбора объекта охмурения? «Вы это получаете бесплатно, но вам нужно активировать карту постоянного клиента нашего салона красоты», Наши профессионалы при помощи этой косметики сделают из вас настоящую королеву. Совершенно бесплатно. Единственное, за что придется заплатить – за годовое обслуживание. Но это сущие копейки. Наш салон находится буквально в двух шагах. Видите это синее здание? Настоящую королеву. Так значит. Получается, я еще пока не настоящая. Знаете, я лучше дома превращусь в спящую красавицу и обойдусь без вашей косметики. Отцепилась я, наконец, от корзины и пошла в садик.